— Сообщите мне, когда все будет готово, тогда я дам вам дополнительное указание. Найдите меня в желтом зале. — Считайте, что все уже сделано, — произнес он и вышел. — Мерлин, Левелла, помогите мне развлечь гостей, пока делаются необходимые приготовления, — сказала Вайол и поднялась. Я проглотил последний кусочек десерта и вскочил. Мне не хотелось беседовать с дипломатом и его свитой, но я оказался под рукой, а жизнь всегда полна маленьких обязательств. — А зачем, собственно, они прибыли? — спросил я. — Выразить протест против наших действий в Кашфе, — ответила Вайол. — Трудно сказать, хотят ли они опротестовать прием кашвы в Золотой Круг или осудить наше вмешательство в ее внутренние дела. Возможно, они боятся осложнений в связи с тем, что их ближайший сосед получит те же торговые привилегии. Не исключено, что у руководства бегмы имелись свои планы в отношении трона Кашфы, а мы их спутали. Может быть, и то, и другое. Так или иначе, нам нечего им сказать, поскольку мы ничего не знаем. Я просто хотел узнать, каких тем следует избегать, — пояснил я. «Всех перечисленных», — ответила Вайол. «Я тоже об этом думала», — вставила Левелла. «И еще о том, не располагают ли они какой-либо информации о Далте. Скорее всего, их разведка пристально следит за всеми событиями, разворачивающимися вокруг кашвы. «Не касайтесь этой темы», — бросила Вайол, направляясь к двери. «Если они сами проговорятся или захотят поделиться информацией, прекрасно, но не показывайте своего интереса». Вайо взяла меня под руку, и мы отправились в желтый зал. Левелла вытащила откуда-то крошечное зеркало и принялась в него смотреться. Судя по всему, результатом она осталась довольна. Она отложила зеркальце и произнесла. «Хорошо, что ты здесь, Мерлин. Такие времена...» «Лишнее улыбающееся лицо — это здорово!» «Почему я не чувствую, что мне повезло?» — проворчал я. Мы прошли в зал, где ожидали премьер-министр и его дочери. Слуги уже удалились на кухню за закусками. Делегация была голодна, протокол требовал тщательного приготовления пищи и особого украшения подносов. Аркус был плотным и статным человеком, черные волосы аккуратно расчесаны на пробор, а черты широкого лица свидетельствовали о том, что ему чаще приходилось хмуриться, чем улыбаться.